Глава 29. Россия сделала сама. Восточно-Туркестанская республика Кульджа. 28 октября 1945 года. Когда Долгушин получил новое задание, то очень удивился. Пока его товарищи поддерживали 4-ю армию с воздуха, обходя Ковентри, 156-му Геаб было поручено перебазироваться аж в Среднюю Азию. Прибыв в Алма-Ату, Сергей опять удивился. Его полк посылали на подмогу товарищам из ВТР – Восточно-Туркестанской республики. Восточный Туркестан занимал приличную территорию между Тибетом и Памиром, между Монголией и Индией, гранича с СССР. Китайцы захватили его, назвав Синдзяном, хотя никогда тут не жили. Восточный Туркестан был родиной для казахов, уйгуров, киргизов, татар, узбеков и даже русских. До войны здесь правил губернатор Шэн Ши Цай – на востоке полуразвалившейся Поднебесной, китайцы дрались с японцами, гаминдановцы с коммунистами, а в Синьцзяне было тихо. шэнши Ши Цей активно торговал Советским Союзом, а когда коммунисты Мао затеяли Великий Поход и маленький отряд Джана Готао прорвался в Синдзян, спасаясь от войск Чан Кайши, их тут устроили. Поток оружия из СССР в Китай проходил именно через Восточный Туркестан по трассе Сарео-Зек-Урумчи, Которую охраняла советская бригада и авиачасть. Когда в СССР шла Великая Отечественная, Шенши Цей ощутил неудобство, 100 армия генералисимуса нависала над циндзяном, и он выбрал нового хозяина, оборвал связи с Советским Союзом, прижал неблагонадежных, увеличил налоги раз в восемь, потребовал отзыва русских специалистов и вывода войск. Вот только народ не стал терпеть, а восстал в чём ему помогли советские компетентные органы, организуя группы национального возрождения. В 1943 по приказу Берии в Кульдже была создана Организация Свободы Восточного Туркестана, и дело пошло. Три крупных отряда повстанцев, уйгурский под командованием Мамадбакиева, казахский, которым командовал Акбар Есбосин, и русский под предводительством Ивана Шутова, заняли город Кульджу и провозгласили его столицей Восточно-Туркестанской республики. Во главе ВТР встал Алихан Шакерхаджаев, главный Мулла Кульджи, а в правительство вошли представители всех народностей, кроме китайцев, уйгур Ахмеджан Касымов, создатель национальной армии трех округов, татарин Анвар Мусабаев, казах Урахан, русский генерал Полинов и полковник Лескин по прозвищу Ли Джуджан, да калмык Фуча. Вторая дивизия Виталия Полинова, отдельные стрелковые батальоны и кавалерийские полки – Первый Текесский и Третий Кенсейский и прочие сумели взять под контроль три северных округа Синдзяна. Весь вопрос заключался в том, что 12-тысячной повстанческой армии противостояла 100-тысячная группировка гуминдановцев. И тогда Алихан Тюре направил в Москву Касымова с Фотием Лескиным просить помощи и защиту у великого северного соседа. Сталин принял делегацию в Кремле. Беседа прошла в теплой дружеской обстановке. Причин заинтересованности вождя было несколько. Меньше всего Сталина волновал вопрос расширения территории 1-6 земного шара, было вполне достаточно. Важной была близость к Индии и Тибету, но главная причина заключалась в богатстве Недровосточного Восточного Туркестана. Именно здесь советские геологи изыскали залежи урана для первой атомной бомбы. Геологов охранял особый отряд НКВД. Еще в 1943-м, по личному заданию Сталина, в этих местах побывал Наум Эйтингон, ликвидатор Троцкого, заместитель самого Суда Платова. Вернувшись из Синдзяне, он вручил верховному главнокомандующему подтверждение данных Треста Редмед-разведка о запасах урановых руд в отрогах Южного Тарбогатайского хребта. Серьезные залежи продукта номер один, как называли уран в секретных документах, и «Берилия», Обнаружились также неподалеку от городишек Коктогай и Алтай, близ монгольско-китайской границы, а в районе Кульджи и Алтайских гор, месторождение Титана, Вольфрама, Золото, Лития, Ниобия, Тантала. Заработал рудник под Чугучаком. Караваны со спецрудой, отправлявшиеся отсюда, охраняли так, что ни одна собака подбежать не могла. Спецруду грузили в ящики без маркировки, а их пункт назначения был не слишком далек, – Усть-Каменогорск, завод номер 2А. Две с половиной тысячи солдат РККА и 500 офицеров уже находились в мятежном Синдзяне, когда в помощь восставшим направили военных советников во главе с генералом Ягнаровым. По трассе Сары-Озек Урумчи двигались танки Т-41 и ИС-2. Под Кульджой на аэродроме Инин росла авиачасть. В это самое время генерал Джан Джиджун, назначенец Чан кайши готовил вооруженные силы для окончательного разгрома Восточно-Туркестанской республики, в чем ему активно помогал американский вице-консул Дуглас Маккернан. Командующий гомендановскими войсками генерал Тан Сияо планировал расправиться с повстанцами до зимы, упорно не замечая советской помощи извне и разброда внутри своей армии. В Китае Мао Цзэдун боролся с Чан Кайши, и эта междоусобица отдавалась эхом в восточном Туркестане. Вот в эту так круговерть и угодил 156-й гвардейский эльбингский истребительный авиаполк. Долгушин посадил свой 14-й в первой паре и отрулил в сторону на стоянку. Вылез из кабины и стал следить, как его пилоты сажают мегари Пробег у Миг-15 не маленький, но длины полосы хватило. К Сергею приблизился Макаров, добравшийся на транспортном ил «Привет!» — воскликнул он. «Долетели?» «Не знаю пока», — ответил Долгушин с серьезным видом. «Сейчас вот досчитаю, все ли тут». Он крепко пожал руку друга и спросил. «И что тут творится?» «Война», — пожал плечами начштаба. «Большая драчка намечается. Танкисты наши уже здесь, бомберы вон. И штурмовики, а нам прикрывать». Сергей нахмурился. Не любил он сражаться на чужой земле за местных, которые только ныть умеют дожаловаться, помощи у СССР выпрашивая. Макаров, знавший товарища как облупленного, ухмыльнулся. Все нормально, Федорович. Восточный Туркестан за нами останется». «Да ну», — буркнул Долгушин. «Ишь, как его раскусили. Точно тебе говорю». «И чего тут такого есть, чего у нас нет?» Макаров посторожал. «Помнишь ту бомбу, что едва Крыму не досталось?» «Ну?» Так вот, наши такую же сварганили, а уран для нее отсюда. Ах, вон оно что, а я-то думаю. Только об этом не гугу. Само собой. Знакомься. Оживился ночь вытягивая руку навстречу подходившему офицеру. Капитан Студенков. Офицер улыбнулся довольно застенчиво и протянул руку. Никифор. Сергей. Капитан из здешних, староверы, да? Да, алтайский, засмущался Студенков. Китайский знаешь? Конечно, и у Игурский. Ценный кадр. Капитан покраснел от удовольствия, а Макаров, заметив подбегавшего сержанта, двинулся ему навстречу. Переговорив, он быстро вернулся. «Не дадут тебе отдохнуть, Фёдорович», развёл он руками. «Штурмовка, однако». «Служба есть служба. Мой народ, первая и вторая эскадрильи по самолетам, третья и четвёртая готовность. Есть, товарищ полковник». Разумеется, Долгушин вылетел со всеми вместе. Вся кольджа скинулась внизу. Выстроенные на северном берегу реки Или городишко окружали сады, огороды и рисовые поля. А дальше степь да степь кругом. В эфире зашипело. «Колхоз вызывает прием. приём». Четырнадцатый слушает. «Дальше по трассе километрах в ста замечены китайские танки». «У них есть танки?» «А ты думал, старые английские викерсы в основном, но много. Два танковых батальона, плюс шерманы». Но этих мало, едва народ он берется. Пожечь? Нахрен! А штурмовики что? Да их самих-то, мать-перемать, перегнали, вон и стоят, вешать на них нечего, мать ее, идти. Ни бомб, ни эресов, ни снарядов к пушкам. Ждем, должны борт перегнать из фрунзы, а вы с полным боекомплектом. Понял, колхоз, сделаем. Ну, я на вас надеюсь, 14 -й». Хмыкнув, Долгушин осмотрелся. На севере темнел хребет Тарбогатай, На юге – барлык, ступенями возносивший еловые леса. Впереди долину замыкали горы Уркашар, зеленые и крутые. Облетая гребень барлыка, обрывавшегося утёсами, эскадрилья прошла над голой степью, над невысокими горками Джольдыкара, глинистыми и каменистыми, и с пучками травы на макушках и кустиками Саксаула, но недолго. Впереди уже поднимался хребет Джаир, сплошной стеной протянувшейся с востока на запад. Истребители шли на малой высоте, все было видно. Ближе Джиир распадался на отроге с глубокими долинами-распадками, где вдоль ручьёв росли тальник и черёмуха, редкие тополя и карагачи, джида и тростник. «Вижу танки противника!» Еще бы их не увидеть, пылюки подняли выше гор!» «Разговорчики в строю!» «Я 14 й народ, внимание, атакуем расами, «И это, экономить боеприпас, а то неизвестно еще, когда новый дадут!» Истребители вошли в боевой разворот, заходя танком сбоку и выпустили РСы. Снаряды, вытягивая серые дымные шлейфы, пробивали борта «Викерсов-Медиум», распускали гусеницы, свернули пару орудийных башен и столько же пулеметных. У танков «Викерс-Медиум Марк III» наличествовали две передние пулеметные башенки и одна орудийная, где 47 миллиметровая пушка была совмещена с пулеметом. Один из РС угодил в бензобак, и Викерс весело разгорелся. Танкисты полезли прочь и вовремя, рванул боекомплект, снося башню. Шарманы держались лучше, но два попадания в двигатели Долгушин насчитал. Пехоты не было видно, танки сопровождала китайская конница. Кавалеристы метались и кружили среди танков, как одуревшие. Иногда в эфир прорывался боевой клич гоминдана: «Цылай, целай, вперёд, вставай». Второй заход. Командир, вижу самолеты противника. Черт, вот только их нам и не хватало. Народ, бросай танки, атакуем! На встречу с троем Роем летели десятка два харикейнов, переданных китайцам то ли через бирму то ли через Индию напрямую в Синдзян. Самолеты были так себе, харикейны уже устарели в 1934, когда появились. Даже в войну они сильно отставали в скорости от мессершмитов и Миг-3, что уж говорить о Миг-15. Зато они были надёжны. Собранные из стальных труб, обтянутых полотном, харикейны неплохо сопротивлялись разрывным снарядам. «Ну-ну», — подумал Долгушин. Обстреляв противника метров 700, группа ушла вверх. Свалившись с горки в пике, мигари открыли огонь, выбив две машины из строя роя, но и харикейны могли кусаться. Неся по 4 четыре миллиметровые пушки из пана сюиза китайцы имели шанс навредить продвинутым реактивным истребителем. Если, конечно, успеют. «Ребята!» — рассмеялся кто-то в эфире. «Они нас догонять собрались!» «Не смейся над убогими!» — строго сказал Камеск. «Грех это!» В самом деле, чуть ли не эскадрилья Харикейнов карабкалась вверх, хотя миги обгоняли их, как велосипедисты пешеходов. Словно от бессильной злости вверх протянулись дымчатые шнуры трассёров. «Четвёрки наливайка атаковать!» Две пары мигорей набросились на китайские истребители, постреливая короткими очередями, попадание в мотор, в кабину или в бензобак сводило на неотхваленную надежность харикейнов, тем паче, что 37-миллиметровым снарядом были до лампочки стальные каркасы английских машин. Воздушного боя не получилось. Была бойня, что-то вроде уничтожения вредителей сельского хозяйства. Китайские самолеты вспыхивали и летели к земле, а когда харикейны пытались открыть огонь, то угнаться за мигарями у них не получалось. Самой выгодной тактикой, по сути, стала пальба на угад. А вот в той точке, куда как в перспективе сходятся трассеры, окажется советский истребитель. Народ, внимание! Возвращаемся! От трассы они сместились всего на десяток километров, и вот она дорога. На обочинах догорали подбитые танки, и было их не меньше роты. Еще столько же машин казались сверху целыми и невредимыми. У кого гусеницу размотала, у кого ленивец разбила, А на юге поднималось облако пыли. Это на полной скорости уходил подальше танковый батальон. Кавалерии тоже заметно не было. «Я 14-й. Уходим, народ. Подзаправимся, навесим РСов и вернемся. Выполним и перевыполним план по сбору металлолома». Ха-ха-ха. И потянулась служба. Неделю спустя, когда Ту-2 забрасывали гаминдановские полки кассетными бомбами, и те выкашивали все живое в радиусе сотен метров, когда «Катюши» выжигали гектары позиций, заражая китайцев медвежьей болезнью, пришло понимание того, что Красная Армия одержала очередную победу, а Советский Союз вырос еще на одну автономную область. Ходатайство о вхождении в состав СССР Восточного Туркестана как раз рассматривал Верховный Совет. Гаминдан бежал из Синьцзяня. И по этому поводу руководство Восточно-Туркестанской Республики устроило большой праздничный прием, куда съехались даже кочевники и староверы. Алихан Тюре наградил советских летчиков орденами «Борец за независимость первой степени». Это были простенькие звезды, штампованные из золота. А еще через несколько дней пришел приказ из Москвы. 156-й полк перебрасывали в Семипалатинск. Все проходило в обстановке повышенной секретности, НКВДшников на аэродроме было больше, чем пилотов, а все инструкции имели гриф совершенно секретно «Особая папка». Совершив небольшой перелет километров за сток северо-западу, две эскадрильи мига сели на пустынное взлетное поле, раскатанное на левом берегу Иртыша. Ничего сложного в службе пока не было. Летали по периметру, допоглядывали, да не подкрадывая целиковарный враг. Строгие комиссары, блюстители секретности, сообщили самую малость. Летчикам поручалась охрана площадки М, где проживали ученые, конструкторы, офицеры и их семьи, а также учебного полигона номер 2, где будет испытываться РДС-1. Что такое РДС и как это сокращение расшифровывается, не знал никто, включая и самих тайнников. Но Долгушин догадывался. 6 ноября, в канон 28-й годовщины Великого Октября, на полигоне УП-2 все было готово. Посреди опытного поля, круга радиусом 10 километров, возвышалась стальная решетчатая башня высотой с 12-этажный дом. На нее-то и надо было поднять РДС-1, первую советскую атомную бомбу. Около полуночи РДС собрали, вложили заряд из плутония и нейтронные запалы. В три ночи монтаж изделия закончили, а в 6.35 начался монотонный отсчет времени. В 6 часов утра дневальный скомандовал подъем, И летчики 156-го ГИАП потянулись на построение. Однако Макаров, бледный и не выспавшийся, сообщил, что полеты отменены вплоть до особого распоряжения. Ровно в 7 степь озарила ослепительная вспышка. В момент взрыва на месте башни с РДС 1 вспухло светящееся полушарие куда больше солнечного диска и в несколько раз ярче дневного светила. Небо померкло на фоне холмов и степи, озаренных инфернальным огнем. «Она! Она!» Выскочил из каземата Курчатов, потрясая кулаками. «Она!» Восклубился столб взрыва, уходя в стратосферу. Накатила ударная волна, уминая траву, разрушая дома, валяя грузовики и вагоны, как игрушки. Два танка со свинцовой защитой приблизились к эпицентру, делая замеры. Практика подтвердила теорию. Мощность взрыва составила 22 килотонны в тротиловом эквиваленте. Металлическая башня испарилась. На ее месте зияла воронка, покрытая коркой шлака. Но Курчатов и Берия, наблюдавшие, как набухает чудовищный гриб, видели куда больше. Испарилось единоличное владение атомным оружием. Американцы с англичанами были уверены, что Советский Союз в лучшем случае построит собственную бомбу в году это к 1954 Они ошиблись. Россия делает сама.